Глава сороковая. 12 декабря 1880 года. Среда. «Значит, мы можем рассчитывать на удовольствие видеть вас, ваша светлость?» Миссис Кэббот Флинт сидела на краешке стула, насколько позволяли ее комплекция и необходимость хранить подобающее достоинство. Оба ее подбородка слегка подрагивали в ожидании ответа. Констанс наклонила голову. «Вы так любезны. На этот вечер у меня не назначено никаких встреч, и я с радостью приму ваше приглашение». Хозяйка особняка сложила ладони, сверкнув разноцветными камнями на пальцах. «Превосходно! Превосходно!» Она приняла чуть более расслабленную позу. «Так я попрошу Генриетту налить вам еще чаю». «Сделайте одолжение». Герцогиня Игла бронз в последний раз изящно пригубила из чашки и поставила ее на фарфоровое блюдце. Горничная бросилась заново наполнять чашку, а Констанс с тайным удовлетворением подумала о переменах, произошедших за последние дни. Сначала она обрезила беднягу Мерфи в пышную кучерскую ливрею и велела сделать так, чтобы они едва не столкнулись с экипажем пожилой женщины прямо на Пятой Авеню. Возможно, это был грубоватый способ знакомства, но Констанс не сомневалась в успехе. «Стоит только почтенной Матроне понять, что Констанс — загадочная аристократка, о которой внезапно заговорил весь город, и эта женщина станет мягкой, податливой игрушкой в ее руках». Так и вышло. Сначала обмен визитными карточками и записками, а затем и приглашение на утренний чай в исполинском помещанске безкусном «Дон-Жон» на той же Пятой авеню, несколькими кварталами дальше. «Я так обрадована!» — продолжила хозяйка. «Я хотела сказать, что вы, несомненно, женщина со вкусом, несмотря на свой нежный возраст. А кроме того, не подумайте, будто я собираюсь вас расспрашивать, но, насколько я понимаю, вы недавно поселились в Нью-Йорке. И ваш титул европейского происхождения». «Что за смешная недалекая женщина. Очевидно, она как раз и собиралась расспрашивать». «И откуда еще мог происходить титул, если не из Европы? Может быть, ее здесь принимают за герцогеню Питтсбургскую?» Но Констанс в ответ лишь наклонила голову с должной многозначительностью, оставив свои мысли при себе. Еще один искрящийся всплеск руками. «Это истинный подарок небес! Видите ли, ваша светлость! Наш бальный зал — один из самых больших на всей авеню, и он идеально подходит для бала, назначенного на следующую субботу!» Прелестное и весьма впечатляющее помещение. Зал и в самом деле впечатлял. Его площади позавидовал бы сам Линкольн-центр. А вот прелестью он не отличался. Как и весь особняк, зал был отделан в эклектичном стиле и привлекал скорее размерами и пышностью, чем хорошим вкусом. Прежде чем принять приглашение на чай, Констанс на о Карлотте Кэбет Флинт и ее супруги, промышленники Мейере Флинте. Самим Флинтом Констанс еще предстояло познакомиться. Он был типичным бароном разбойником в худшем смысле слова. Флинт сколотил состояние благодаря литейным заводам, разбросанным по всей Западной Пенсильвании. Двадцать лет назад он ловко получил монополию, действовавшую в пределах всех Соединенных Штатов, на новейшую английскую технологию тигельной разливки, позволявшую механизировать выплавку стали. Новшество привели к увольнениям и забастовкам, которые Флинт подавил быстро и жестоко. Происхождение его было окутано тайной, но Констанс подозревала, что отец Флинта работал простым шахтером. Так или иначе, парочка теперь обустроилась на пятое Авеню, и, как все выскочки подобного рода, намеревалась утопить в деньгах память о том, что они обычные новориши. «Так вот, я подумала, что вы...» «Можете оказать мне большую услугу, если соблаговолите поделиться своими соображениями». И она снова опасно наклонилась вперед. «Как я могу служить вам?» — спросила Констанс вежливым взмахом руке, отказавшись от предложенной Генри булочки к чаю. «Дело в том...» — неуверенно начала Кэбот Флинт. «Месяц назад Кэрлайн давала большой бал. В самом начале сезона, еще до вашего приезда...» констанс кивнула имя Кэролайн могло принадлежать только миссис Кэролайн астер властительница четырех сотен верхушки нью йоркского общества как говорили именно столько гостей с комфортом вмещал бальный зал астеров не знаю откуда взялась у нее эта идея продолжил хозяйка Вряд ли она додумалась сама, но это был тематический бал на основе сказок братьев Грим и оперы Офенбаха. Вы, конечно, знаете, о чем я говорю. Премьера состоится только в следующем году, но уже ясно, что это будет главное событие 81 -го года. Констанс поняла, о чем идет речь. Сказки Гофмана, сказала она. Я слышала, что месье Жак возвращался к работе над этой оперой. У миссис Кэббот-Флинт округлились глаза от слов месье Жак. «Возможно ли, чтобы вы были знакомы с композитором?» Он гостил в замке моих родителей, сразу после окончания Франко-Прусской войны. Я была еще совсем маленькой, но он думал о сказках Гофмана уже тогда. Она помолчала. В детстве это была моя любимая книга сказок. «Еще лучше!» — с восторгом воскликнула миссис Кэббот-Флинт. «Видите ли, моя дорогая, если вы позволите мне такую вольность, я бы очень хотела устроить бал, похожий на тот, что открывал сезон, только более масштабный. Со времени того бала в моду вошел утрированный и мрачный стиль. Я уже разослала приглашенным просьбу прийти в масках или карнавальных костюмах. Но само по себе это достаточно. Вы, конечно, понимаете меня?» Несомненно. Несмотря на ужасные французские мечты пожилой леди были предельно ясны, она хотела превзойти соперницу, переиграть миссис Астер в ее же собственной игре. «Я уже выбрала тему «Красный бал». Понимаете, по рассказу того самого писателя, который сочинил Ворона, как же его зовут? По! Я пролистала его книгу. О, моя дорогая!» «Мне посчастливилось отыскать рассказ, описывающий бал. Там упоминаются только маски, но я бы предложила еще и костюмы». Констанс сжал руку пожилой женщины. «Блестящая идея. Не только в моде, но и намного остроумнее нововведений на вечере у миссис Астер. Я так вам благодарна. Но дело в том, что... Хорошо, между нами не может быть тайн, поэтому я могу вам довериться». Мне не хватает, скажем так, подробностей, чтобы сделать этот вечер уникальным. И я подумала, нет ли у вас идей на этот счет? Констанс надеялась, что именно к этому и придет разговор. Многие балы проваливаются из-за декораций. Нельзя просто затрапировать стены. Если вы хотите устроить по-настоящему незабываемое события, декорации должны соответствовать теме а ваша тема «Красный бал» — тщетность человеческих надежд, готическая одержимость руинами и смертью, со вкусом, заимствованная из классиков, разумеется. Констанс с нами кумолкла. «Прошу прощения за то, что беру на себя слишком много. В конце концов, это же ваш званый вечер». «Вовсе нет, вовсе нет». «Крайне любезно с вашей стороны. В таком случае нельзя ограничиваться поверхностными штрихами». Чтобы создать нужное настроение, я буду рада одолжить вам уцелевшие предметы из моей коллекции, недавно прибывшие из Трансильвании. Я распоряжусь, чтобы мои люди доставили их сюда. Вы очень добры, Ваша Светлость, очень добры. Ой, что случилось?» Констанс выпустил руку пожилой женщины и с задумчивым видом откинулась на спинку стула. «Вот только продолжайте». «Доведись мне оказаться хозяйкой такого вечера, я бы, не стану уверять, будто это моя идея, так давно заведено в европейском высшем обществе, но я бы добавила как можно больше реалистичных эффектов». «Именно об этом я и думала». Если уж так поступают европейские аристократы, миссис кэбот Флинт сразу же загорелась желанием принять их обычаи. Констанс еще минуту хранила молчание. Не уверена, что я имею право давать такие рекомендации, поскольку, согласно моим весьма неполным наблюдениям, американское общество, как бы это сказать, несколько консервативно в своих развлечениях. Но если бы такой костюмированный бал проводился в моей стране, мы бы стремились к максимальному реализму. Например, пригласили бы человека, способного придать вечеру дополнительную достоверность. Пожилая женщина в недоумении подалась вперед. «Например, если бы мы собирались отметить костюмированным балом годовщину такой военной победы, как Ватерлоо, мои родственники пригласили бы, ничего не говоря другим гостям, кого-нибудь из генералов или даже офицеров регулярной армии». «Превосходная идея!» — воскликнула миссис Кэббот Флинт, но тут же осеклась. «Но как это сделать с моим красным балом? Не могу же я пригласить настоящих убийц, разорителей могил или вурдалаков» и она рассмеялась собственной шутке. определенной нет», — Констанс скрыла улыбку под веером. «Наша задача — развлечь, и не испугать. За отсутствием убийцы и грабителей могил я могу предложить респектабельных людей по роду деятельности, вступающих в контакт с подобными существами. От беседы с таким человеком на балу у гостей забегают мурашки». Глаза миссис Каббот Флинт засияли. «Я поняла. У меня есть знакомый судья, известный тем, что преследует преступников с особым рвением». «Судья-вешатель, это превосходно. А как насчет...» Миссис Кэбут Флинт сидела все так же, наклоняясь вперед, и слушала замирающим сердцем. «Врача». «Вы говорите о враче какой-то определенной специальности?» спросила миссис Кэббот Флинт. «Да, хирурги. Ученым человеке, чья работа связана с кровью». Хозяйка удивленно посмотрела на Констанс. Не заходим ли мы слишком далеко? Все зависит от того, насколько запоминающимся и успешным должен быть вечер. Констанс замолчала в ожидании ответа Мне на ум приходит только одно имя доктор Физерстоун. Он сделал состояние на женских болезнях, но не сомневаюсь, что он известен так же как хирург, имевший дело с трупами. Миссис Кэбет Флинт вздрогнула от сладкого предвкушения ужаса. Он все еще руководит учебными вскрытиями для студентов медиков и так далее. Прекрасно, одобрила Констанс, предлагая внести его в ваш личный список. Но есть еще одна медицинская специальность, о которой стоит подумать. Это психиатрия. Психиатрия? Пожилая женщина недоуменно поморщилась. Лечение душевнобольных. «Ах, да, я слышала, но не знаю никого, кто бы этим занимался». «Зато я знаю». «Расскажите, пожалуйста». Это весьма уважаемый врач с хорошей репутацией. Он не только искушен хирургии, но и заботится о женщинах и сиротах из миссии «Five Points», а также работного дома ради общественного блага. Насколько я понимаю, он происходит из древнего благородного рода с глубокого юга. Он получил известность... В Гейдельберге за лечение безумия посредством хирургии. Она бросила на миссис Кэббот-Флинт многозначительный взгляд, который, несомненно, вызвал еще один маленький приступ сладкой дрожи. «Прошу вас, назовите его имя», — сказала хозяйка, умоляюще сложив ладони. «Доктор Ена Хленк».